Ту же ночь Энди в панике позвонил мне. Он не мог его разыскать, и, когда я спросил, почему он вообще звонит ему в полночь, Энди сразу стал уходить от ответа. «У него сейчас трудный период», — сказал он. «Из-за усыновления?» — спросил я. «Не могу ничего сказать», — чопорно сказал Энди. «Как ты знаешь, Энди оберегал врачебную тайну с переменным успехом. Ну уж если решал оберегать, то дело-то со всей серьезностью». «А потом позвонил ты», — и тоже попытался что-то напридумывать. На следующий день я попросил Лоренса выяснить, не числится ли за ним каких-нибудь судимостей по малолетству. Я знал, что он вряд ли что-нибудь обнаружит. А если обнаружит, данные будут недоступны. Я сказал ему правду в тот уикенд. Для меня не имело значения все, что он делал когда-то. Я знал его. Для меня имело значение, каким человеком он стал. Я сказал ему, что мне не важно, кем он был раньше. Но, конечно, это были наивные слова. Я усыновил человека, которым он стал. Но к этому прилагался человек, которым он некогда был. Я не знал, кто это. Позже я жалел, что не объяснил достаточно ясно, что этот человек, кем бы он ни был, тоже мне нужен. Позже я думал, неотвязно думал, что было бы, если бы я нашел его, На двадцать лет раньше, младенцем. Или не на двадцать, так на десять, хотя бы на пять. Кем бы он стал, кем бы я стал? Лоуренс ничего не обнаружил. Я испытал облегчение и досаду. Усыновление состоялось. Это был прекрасный день, один из лучших. Я ни разу об этом не пожалел. Но быть его родителем оказалось непросто. На протяжении десятилетий он соорудил для себя множество правил, которые, видимо, основывались на когда-то преподанных ему уроках, на что он не имеет права, чему не должен радоваться, на что не должен рассчитывать или надеяться, чего не должен хотеть. И прошли годы, прежде чем я разобрался, что это за правило, а еще больше времени понадобилось на то, чтобы придумать способы разубедить его. Но это было очень сложно. Правила с детства помогали ему выжить, правила делали мир объяснимым, Он был невероятно дисциплинирован во всем, а от дисциплины, как и от бдительности, человека почти невозможно отучить. Мне и тебе пришлось не легче в попытках развеять некоторые его представления о себе самом, как он выглядит, чего он заслуживает, чего он стоит, кто он такой. Я до сих пор не встречал человека столь безупречно и столь радикально раздвоенного. Он мог вести себя абсолютно уверенно в каких-то областях, и быть столь же беспредельно потерянным в других. Как-то раз я наблюдал за его выступлением в суде со смешанным чувством восхищения и ужаса. Он защищал фармацевтическую компанию, защита этих монстров его и прославила, на федеральном процессе, инициированном по сигналу инсайдера. Это был большой, важный процесс, его теперь изучают в университетах, но он был очень, очень спокоен, я редко видел, чтобы выступающий юрист был настолько спокоен. В свидетельском кресле находилась та самая сотрудница, которая подала сигнал, женщина средних лет, и он допрашивал ее так неотступно, так настойчиво, так компетентно, что весь зал замер, наблюдая за ним. Он ни разу не повысил голос, ни разу не позволил себе саркастического замечания, но я видел, что он наслаждается процессом, что само это действие, Ловить свидетеля на крошечной нестыковке, настолько крошечной, что иной юрист ее бы не заметил, питала его, что он находил в нем радость. Он был мягкий человек, хотя к себе он мягок не был. Мягкий в манерах, с мягким голосом, но в суде эта мягкость сгорала, обнажая что-то жестокое и холодное. Это было через семь месяцев после случая с Калибом, за пять месяцев до того, что случилось потом, И, глядя на него, пока он повторял свидетельницы ее собственные показания, он ни разу не взглянул в блокнот со спокойным, красивым, уверенным лицом. Я снова и снова видел его в машине в ту страшную ночь, когда он отвернулся от меня и закрыл голову ладонями. Стоило мне протянуть руку, чтобы прикоснуться к его щеке, как будто я тоже собираюсь его ударить. Все его существование было раздвоенным. На работе он был одним человеком, вне работы другим, одним человеком в прошлом, другим в настоящем, одним в суде, другим в машине, таким одиноким, что я по-настоящему испугался. В ту ночь в Нью-Йорке я ходил кругами и прокручивал в голове то, что узнал про него, то, что увидел, вспоминал, как едва сдерживал вой, когда он сказал мне то, что сказал, хуже калиба, хуже слов калиба. Была его вера в их справедливость». Вот как плохо он себя знал. Наверное, я всегда понимал, что он так думает, но когда он так попросту об этом говорил, оказалось еще тяжелее, чем я себе представлял. Я никогда этого не забуду, когда выглядишь так, как я, приходится брать, что дают. Я никогда не забуду отчаяние, гнев, безнадежность, все, что я почувствовал, когда услышал эти слова. Я никогда не забуду его лицо, когда он увидел Калиба, когда Кале присел рядом с ним, а я по глупости не распознал, что происходит, что ты за родитель, если твой ребенок так относится к себе. Этого я так никогда и не сумел рекалибровать. Наверное, я просто не понимал, как это важно, ведь мне не приходилось раньше быть родителем взрослому ребенку. Не то чтобы эта роль мне не нравилась, я просто чувствовал себя глупым и бесполезным из-за того, что не понял такую простую вещь раньше». В конце концов, я сам, давно будучи взрослым, постоянно обращался за помощью к отцу. Я позвонил Джули, она была в Санта-Фе на конференции по новым заболеваниям, и рассказал ей, что произошло. Она вздохнула, долгий печальный вздох. Гарольд, начала она и замолкла. Мы разговаривали о том, как он жил до встречи с нами, и хотя мы оба ошибались, ее догадки в результате оказались ближе к истине, чем мои. Хотя тогда мне казалось, что это все смехотворные, невозможные выдумки. «Вот так», — сказал я, — «позвони ему». Так я и сделал. Звонил и звонил. И слушал гудки, гудки. В ту ночь я не мог уснуть, и то тревожился о нем, то лелел мужские фантазии, пистолеты, наемные убийцы, месть. Я мечтал, что позвоню кузену Джиллиан, следователю из Нью-Йорка, и Калеба Портера арестуют. Я мечтал, что звоню тебе, и мы втроем, ты, Энди и я, подкарауливаем Калеба у его квартиры и убиваем. На следующее утро я ушел из дома рано, еще не было восьми, купил бейглов и апельсинового сока и отправился на Грин-стрит. День был серый и мокрый. Я давил на кнопку домофона по нескольку секунд три раза подряд, потом отступил ближе к мостовой, и задрал голову, щурясь, пытался найти окна шестого этажа. Я собирался позвонить снова, когда в динамике раздался его голос. «Кто там?» «Это я», — сказал я. «Можно я поднимусь?» Он не отвечал. «Я хочу извиниться», — сказал я. «Мне надо с тобой увидеться. Я Бейглов принес». Снова наступила тишина. «Ты там?» — спросил я. «Гарольд», — сказал он, и я заметил, что его голос звучит странно, приглушенно, будто у него вырос лишний ряд зубов, и он цедит сквозь них. Если я тебя впущу, обещаешь не злиться и не кричать? Тут я сам притих, я не понимал, что это может значить. «Да», — сказал я, и через пару секунд замок щелкнул. Дверь открылась. Я вышел из лифта и некоторое время не видел ничего, только эту роскошную квартиру со стенами из чистого света, а потом услышал свое имя — Посмотрел вниз и увидел его. Я чуть не уронил бейглы. Я почувствовал, как руки и ноги у меня каменеют. Он сидел на полу, опираясь на правую руку, и когда я опустился рядом с ним на колени, он отвернулся и прикрыл лицо левой рукой, словно защищаясь. «Он забрал комплект ключей», — сказал он. Лицо распухло так, что губы с трудом шевелились. «Вчера вечером я пришел домой, а он тут». Он повернулся ко мне. На меня смотрело животное, с которого содрали шкуру, вывернули наизнанку и так бросили, оставив внутренности сворачиваться в мешанину из плоти. Глаза заплыли, видны были только длинные волосы ресниц, щеки посинели страшные синевой распада, плесени, и на них виднелись черные подтеки. Мне показалось, что он плачет, но он не плакал. «Прости, Гарольд», — сказал он, — «прости, прости». Я сделал усилия, чтобы не начать орать. Не на него, просто чтобы выразить что-то, чего я не мог облечь в слова, прежде чем открыл рот. «Все заживет», — сказал я. «Мы позвоним в полицию, а потом...» «Нет», — сказал он. «Не надо в полицию». «Надо», — сказал я. «Джуд, надо?» «Нет», — сказал он. «Я не буду подавать заявление». «Я не могу», — он завнулся. «Не могу вынести такого унижения. Не могу». «Хорошо», — кивнул я. Думаю, что это можно обсудить позже, но вдруг он вернется?» Он едва заметно помотал головой. «Не вернется», — сказал он своим новым шамкающим голосом. «У меня даже голова закружилась. До того мне хотелось выскочить на улицу, помчаться, найти калиба и расправиться с ним. До того невыносимо было думать, что кто-то с ним так поступил, от того, что он, с его чувством собственного достоинства, с его постоянным стремлением к опрятности и собранности, был избит, беспомощен. «Где твое кресло?» — спросил я. Он издал сдавленный звук, похожий на бление, и проговорил что-то так тихо, что мне пришлось переспросить, хотя я видел, как ему больно разговаривать. «Внизу, на лестнице», — сказал он наконец, и на этот раз он точно плакал, хотя и глаза-то у него толком не открывались, и он начал трясти. К этому моменту меня и самого уже трясло. Я оставил его там, на полу, и пошел за его креслом, которое сбросили в лестничный пролет с такой силой, что оно отскочило от дальней стены и преодолело полмарша до четвертого этажа. На обратном пути я почувствовал что-то липкое на полу и увидел большое яркое пятно закустевшей блевотины около обеденного стола. «Хватай меня за шею», — сказал я, — и он обхватил мою шею, — А когда я его приподнял, вскрикнул, я извинился, опустил его в кресло. Я заметил, что его спина, он был одет в серую термофуфайку, он любил спать в таких, вся в крови, свежий, сохшийся, и брюки сзади тоже окровавлены. Я позвонил Энди, сказал, что у нас чрезвычайная ситуация. Мне повезло, в тот уикенд Энди остался в городе и был готов принять нас у себя в кабинете через 20 минут. Я отвез его туда». помог выбраться из машины, он явно не хотел двигать левой рукой и держал правую ногу на весу, не касаясь ее земли, а потом издал странный птичий звук, когда я обхватил его, чтобы опустить в кресло, и когда Энди открыл дверь и увидел его, мне показалось, что его сейчас вырвет. — Джуд, — сказал Энди, когда смог говорить, и сел на корточки рядом с ним, но он долго не отвечал. Мы оставили его в смотровой и вышли в вестибюль. Я рассказал Энди про Калеба. Я объяснил ему, что, по моим представлениям, случилось. Я как смог описал ситуацию с медицинской точки зрения. Мне казалось, что у него сломана левая рука, что что-то не в порядке с правой ногой, что у него кровоточат разные части тела, что на полу была кровь. Я сказал, что он не хочет ничего сообщать в полицию. «Понятно», — сказал Энди. Я видел, что он в шоке. Он то и дело сглатывал слюну. «Понятно, понятно». Он помолчал, потер глаза. «Подождешь тут немного». Он вышел из смотровой через сорок минут. «Отвезу его в больницу на рентген», — сказал он. «Я почти уверен, что у него перелом левого запястья и нескольких ребер. А если нога...» — он осекся. «Если сломана нога, то дело плохо», — сказал он, как будто не замечая меня. Потом встрепенулся и сказал «иди домой». Я позвоню, когда мы будем заканчивать. «Я останусь», — сказал я. «Не надо, Гаррельд, сказал он и добавил, смягчаясь. «Надо позвонить ему на работу. Никаких шансов, что он выйдет на этой неделе». Он помолчал. Он велел... Он велел им сказать, что попал в аварию. На прощание он тихо сказал. «А мне говорил, что играл в теннис». «Ну да. Мне было стыдно за нас обоих, за нашу тупость. Мне он тоже так сказал». Я вернулся на Грин-стрит с его ключами. Долго, много минут, я просто стоял в дверях и смотрел. Облака немного расселись, но этой квартире нужно было совсем чуть-чуть солнца, даже когда жалюзи были опущены, чтобы она вся заполнилась светом. Мне всегда казалось, что это жизнеутверждающее место. Высокие потолки, чистота, простор, обещание прозрачности. Поскольку это была его квартира, Там, конечно, нашелся склад чистящих средств, и я принялся за уборку. Я вымыл полы, липкие пятна оказались запекшейся кровью. На темном полу эти пятна были плохо различимы, но я находил их по запаху, плотному звериному запаху. Нос сразу его опознает. Он явно пытался привести в порядок в ванную, но там, на мраморе, тоже были потеки крови, засохшие в ржаво-розовые краски заката. Их было трудно очищать, но я сделал, что смог. Я заглянул в мусорные ведра, в поиске улик. Должно быть, но там ничего не было. Уже все вычистили и опустошили. Его вчерашняя одежда была разбросана около дивана в гостиной. Рубашка была вся порвана, как будто ее раздирали когтями. Я ее выбросил. Костюм отложил, чтобы отдать химчистку. В целом же квартира была идеально прибрана. Я вошел в спальню. сжавшись от ужаса, ожидая увидеть разбитые лампы, разбросанную одежду. Но там все было так стерильно, как будто в комнате никто не живет, словно это идеальный дом, реклама завидной жизни. Человек, живущий в такой квартире, должен устраивать вечеринки. Он должен быть беззаботным и самоуверенным. Должен поднимать по ночам жалюзи и танцевать среди многочисленных гостей. А люди на Грин-стрит и на Мерсер... Будут глазеть на этот куб света, парящий в небе, и думать, что его обитателям не знакомо несчастье, не знаком страх, не знакомы вообще никакие заботы. Я написал Люсьену, которого однажды видел, и который вообще-то был другом друзей Лоренса, и сообщил, что случилась ужасная автомобильная авария и Джуд в больнице. Я сходил за продуктами и купил то, что он мог бы поесть: супы, пудинги, соки. Я нашел адрес Калеба Портера и повторял его про себя. Западная, 29 50, квартира 17 Г, пока не запомнил наизусть. Я вызвал слесаря и сказал, что из-за нештатной ситуации мне необходимо сменить все замки. На двери в подъезд, в лифте, в самой квартире. и открыл окна, чтобы влажный воздух унес запахи крови и моющих средств. Я позвонил секретарше юридической школы, и сказал, что по семейным обстоятельствам не смогу преподавать на этой неделе. Я оставил сообщение нескольким коллегам и попросил их меня заменить. Я думал, не позвонить ли однокашнику, который работал в прокуратуре. Я бы объяснил, что случилось, не упоминая его имени. Я бы спросил, как мы можем арестовать Калеба Портера. «Но ты говоришь, что пострадавший не хочет заявлять в полицию», — сказал бы Ави. «Не хочет», — пришлось бы признать мне. Его можно переубедить? Вряд ли, — пришлось бы признать мне. — Ну, слушай, Гарольд, — растерянный раздраженно сказал бы Ави, — не знаю, что тебе сказать. Ты не хуже меня знаешь, что я ничего не могу поделать, если пострадавший отказывается давать показания. Я помню, что подумал, а такая мысль приходит мне в голову крайне редко. Какая хрупкая вещь закон, как он зависит от обстоятельств. как мало защиты предлагает тем, кто больше всего в ней нуждается. А потом я пошел в ванную и пошарил под раковиной, и нашел его пакет с бритвами и ватными дисками, и выбросил его в мусоросжигатель. Мне был ненавистен этот пакет, как и, собственно, уверенность в том, что я его найду. За семь лет до этого он приехал в Труро в начале мая. Это был спонтанный визит. Я засел в доме, пытаясь писать, Мне на глаза попались дешевые билеты. Я его позвал, и, к моему удивлению, он даже в те времена никогда не покидал офис Розен Причард, он приехал. В тот день он был счастлив, я тоже. Я стал его на кухне за рубкой краснокочанной капусты и повел наверх сантехника, который пришел устанавливать новый унитаз в нашей ванной. Когда сантехник собирался уходить, я попросил его глянуть на раковину в нижней ванной, той, что примыкала к комнате Джуда. Она подтекала. Он глянул, что-то подправил, что-то заменил, и, выходя из ванной, что-то мне протянул. «Вот это было примотано под раковиной», — сказал он. «Что это?» — спросил я, взяв в руки пакет. Он пожал плечами. «Не знаю, но крепко так было примотано, изолентой». Он сложил свои инструменты, пока я тупо стоял и смотрел на пакет. Помахал рукой на прощание и ушел. Я слышал, как он сказал «до свидания, Джуду», И вышел из дома на свистывая. Я взглянул на пакет. Это был обычный небольшой прозрачный целлофановый пакет, а внутри пачка из десяти бритвенных лезвий, спиртовые салфетки в розовой упаковке, куски марли, сложенные в пухлые квадратики, и бинты. Я стоял, держал этот пакет и понимал, для чего он предназначен, хотя у меня не было доказательств и ничего подобного я в жизни раньше не видел. Но я понимал. Я зашел на кухню. Он полоскал в миске пальчиковый картофель, все с тем же счастливым видом. Он даже что-то напевал, очень тихо, а это с ним случалось только, когда он был чем-то очень доволен. Так мурлычет кот, в одиночестве греясь на солнце. «Ты бы предупредил, что нужно поставить унитаз», — сказал он, не поворачиваясь. «Я бы все сделал, и тебе не пришлось бы платить». Он все это умел. Сантехника, электрика, столярка, садовые работы. Однажды я специально водил его к Лоренсу, которому нужно было объяснить, как пересадить яблоню из одного угла осада в другой, где больше солнца, не повредив дерево. Я некоторое время стоял и смотрел на него. Я чувствовал столько всего сразу, что в совокупности получалась пустота, тупение, отсутствие чувств от их избытка. Наконец я окликнул его, и он взглянул на меня. — Что это? — спросил я, протягивая ему пакет. Он замер с рукой, занесенной над миской, Я помню, как капли воды собирались и падали с кончиков его пальцев, как будто он порезался ножом и истекает водой. Он открыл рот, снова закрыл. «Прости, Гарольд», — очень тихо сказал он. Он опустил руку и медленно вытер ее о кухонное полотенце. Тут я разозлился. «Я не прошу тебя извиняться, Джуд», — сказал я. «Я спрашиваю, что это такое? Только не говори, это пакет с бритвами. Что это? Зачем ты его примотал под раковиной?» Он долго смотрел на меня, и вид у него был такой, ты, конечно, понимаешь, о чем я, как будто он удаляется, не отрывая взгляда, и ты видишь, как воротцы внутри него захлопываются, баррикадируются, мост поднимается над рвом. — Ты знаешь, зачем, — сказал он, наконец, по-прежнему очень тихо. — Я хочу, чтобы ты мне сказал, — настаивал я. — Мне это нужно, — сказал он. — Скажи мне, что ты с этим делаешь, — сказал я, глядя на него. Он посмотрел вниз на миску с картошкой. «Иногда мне нужно резать себя», — сказал он наконец. «Гарольд, прости». И я вдруг запаниковал, и паника отняла у меня способность мыслить рационально. «Что это вообще значит?» — спросил я. Может быть, даже прокричал. Он пятился, отступал к раковине, как будто ждал, что я брошусь на него, и хотел создать себе пространство для маневра. «Не знаю», — сказал он. «Прости, Гарольд». — Иногда это как? — спросил я. Его тоже охватила паника. Я это видел. — Не знаю, — сказал он по-разному. — Ну, примерно, в среднем. — Не знаю, — с отчаянием сказал он, — не знаю. — Ну, несколько раз в неделю, наверное. — Несколько раз в неделю? — выдохнул я и осекся. Внезапно я понял, что не могу больше здесь оставаться. Я взял свое пальто со стула и запихнул пакет во внутренний карман. «Чтоб был здесь, когда я вернусь», — сказал я ему и ушел. Он сбегал иногда, когда он думал, что Джулия или я им недовольны. Он старался как можно скорее пропасть с глаз долой, как будто он неприятный предмет, который нужно убрать. Я пошел вниз, к пляжу, и зашагал через дюны, кипя гневом, который приходит от острого сознания собственной несостоятельности, от жгучего чувства вины. Я впервые понял, Как в нем уживались рядом, с нами, два разных человека, так и в каждом из нас, рядом с ним, уживались два разных человека. Мы видели в нем то, что нам хотелось, и позволяли себе не видеть всего остального. Мы были плохо к этому подготовлены. Большинство людей устроены просто. Их беды — это и наши беды. Их тревоги понятны, и их вспышки ненависти к себе приходящие обсуждаемы. Но с ним все было не так. Мы не знали, как ему помочь, потому что у нас не хватало воображения, чтобы распознать его проблемы. Но все это — самооправдание. Когда я вернулся в дом, уже почти стемнело, и я видел его силуэт в кухонном окне. Я присел на крыльце, жалея, что Джулии нет рядом, что она уехала в Англию навестить отца. Задняя дверь открылась. «Ужин готов», — тихо сказал он, и я встал и вошел. Он приготовил все, что «Я люблю». сварил сибаса, которую я купил накануне, запек картошку так, как я люблю, с горой чабреца и моркови, приготовил капустный салат, а к нему наверняка сделал мой любимый горчичный соус. Но мне ничего этого не хотелось. Он подал тарелку мне, потом себе и сел. «Выглядит потрясающе», — сказал я. «Спасибо тебе». Он кивнул. Мы оба уставились в тарелке на превосходную еду, которую ни одному из нас не хотелось есть. — Джуд, — сказал я. — Я должен извиниться. Прости, не следовал мне вот так убегать. — Ничего страшного, — сказал он. — Я понимаю. — Нет, — сказал я ему. — Это было некрасиво. Я просто очень расстроился. Он опустил взгляд. — Ты понимаешь, почему я расстроился? — Потому что, — сказал он, — потому что я принес это в твой дом. — Нет, — сказал я. — Не поэтому, Джуд. Этот дом не только мой, но не только наш, Джулий. Он и твой тоже. «Я хочу, чтобы ты понимал, ты можешь приносить сюда все, что у тебя есть в собственном доме». Я расстроился, потому что ты так ужасно с собой обращаешься. Он не поднимал глаз. «Твои друзья знают, что ты это делаешь? Энди знает?» Он едва заметно кивнул. «Вильям знает», — сказал он, — «и Энди». «И что Энди про это говорит?» — спросил я, думая. «Ну, елки, Энди!» «Он говорит, говорит, что мне нужно пойти к терапевту. Ты ходил?» Он помотал головой. Я почувствовал, что во мне опять поднимается волна гнева. «Почему?» — спросил я, но он ничего не ответил. «В Кембридже есть такой пакет?» — спросил я, и, помолчав, он посмотрел на меня и снова кивнул. Жут, сказал я, — «зачем ты это с собой делаешь?» Он долго ничего не говорил, и я ничего не говорил тоже. Я прислушался к шуму прибоя. Наконец он сказал, «по ряду причин». Например, «Иногда я чувствую себя ужасно, или мне стыдно, и мне нужно перевести мои чувства в физические ощущения», — начал он и бросил на меня взгляд, прежде чем снова опустить глаза. «А иногда я чувствую слишком много всего сразу, и мне хочется не чувствовать ничего, совсем ничего. Это помогает избавиться от таких ощущений. А иногда потому, что я чувствую себя счастливым, и надо напомнить себе, что нельзя». «Почему?» — спросил я его, когда снова обрел дар речи. Но он только помотал головой и не ответил. Я тоже умолк.